В Орлеане в понедельник вечером совершено преступление. Сбито два человека. Вы правы, это меня действительно крайне удивляет, сказала герцогиня Кроиден. Должна сказать, это невообразимая серия выдумок. То, что ваша машина в штате Теннесси и что отвёл её туда Теодор Огилви, не выдумка, а факт, Меледи. В таком случае он сделал это без нашего ведома. Вы говорите, машина совершила наезд в понедельник вечером. Совершенно очевидно, что этот же человек брал ее и в тот вечер. Таким образом, вы обвиняете Теодора Огилви. Обвинения это ваша специальность, отрезала герцогиня. Вы очевидно большой специалист по обвинениям. Что касается меня, то я имею основания обвинить администрацию этого отеля в том, что она не в состоянии защитить собственность постояльцев от посягательств. Герцогиня крутнулась к Питеру Магдермотту. «Уверяю вас, вам это так не пройдет». «Но вы написали записку», запротестовал Питер, «в которой разрешили Огилви взять машину». Впечатление было такое, будто он ударил Герцогиню по лицу. Губы ее дрогнули. Молчание казалось бесконечным, потом она вскинула голову. «Покажите мне эту записку». К несчастью, она в глаза Герцогини Питер увидел... даржествующую насмешку. Когда дверь президентского закрылась за последним посетителем, долго сдерживаемые герцогом страхи вырвались наружу. Господи, это невозможно! Тихо! Герцогиня оглядела притихшую комнату. Только не здесь. Я не доверяю этому отелю. Так где же? Где же еще? Пойдем на улицу, найдем место, где нас никто не услышит, и, пожалуйста, сдерживай свои порывы. Она открыла дверь в спальню, где были заперты ее терьеры. Собаки возбужденно крутились под ногами и лаяли, пока герцогиня пристегивала поводки. Они знали, что это предвещает прогулку. В прихожую секретарь услужливо распахнул дверь перед терьерами, предшествовавшими герцогине. В лифте герцог, как будто готов был заговорить, но герцогиня отрицательно покачала головой. Только когда они отошли от отеля на приличное расстояние, она пробормотала: «Можно». Он заговорил напряженным, сдавленным голосом: «Это безумие. Сейчас все еще хуже, чем было. Мы запутываемся и запутываемся, чем дальше, тем больше. Ты представляешь себе, что будет, когда правда выплывет на поверхность?» Да, представляю. Если она действительно выплывет, даже если отбросить безнравственность моего поступка и прочее, нам вряд ли удастся скрыть эту историю. Почему? Потому что это невозможно, немыслимо. Мы сейчас запутались хуже, чем в начале. Голос его прервался. Мы ничего не запутались. Наоборот, мы уже кое-что выиграли. Вспомни о назначении тебя послом. Ты серьезно рассчитываешь, что мы? У нас есть все шансы. В риком и возбужденном митрьерами они приближались по Сен-Чарльс-стрит к более шумный и оживленный Канал-стрит. Свернув в сторону набережной, они остановились перед, будто бы заинтересовавшей их витриной. За спинами у них проходили в обоих направлениях пешеходы. Девцогиня говорила в полголосы. Как это не отвратительно, но мне надо знать некоторые подробности той ночи в понедельник. Это женщина, с которой ты был в ирландской протоке. Ты что привез ее туда на машине? Герцог покраснел. Нет, она приехала на такси. Мы встретились внутри. Я собирался избавь меня от твоих планов. Значит, она могла и не знать, что ты приехал на машине. Допустим, ты тоже приехал на такси. Я об этом не подумал. Да, это возможно. Когда подъехала я, тоже на такси, и это можно, если понадобится, доказать, я заметила, что наша машина стояла в стороне от этого мерзкого клуба, и швейцара у дверей не было. Я нарочно поставил машину в стороне. Я думал, что так ты, может быть, не узнаешь, что я там был. Значит, нет никаких свидетелей, что ты в понедельник вечером ездил на машине. Ты забыла про гостиничный гараж». «Когда мы оставили машину, нас мог кто-нибудь заметить?» «Нет. Я помню, что ты остановился сразу у въезда и, как обычно, просто оставил машину, никого не дожидаясь. Там никого не было».